Проект «Цвет. Сказки для взрослых и детей» представляет Сергей Кулагин. Генный инженер и психолог. Читает Олег Шубин. Интересно, какие он любил цветы. Подходя к могиле отца, подумал я. Наклонившись, положил букет на мраморное надгробие. Вздохнул. Жаль этого уже не узнать. Несколько минут стоял молча. «Я принёс тебе цветы», — сказал я. «Это белые орхидеи с большими матовыми цветами». Четыре грозди соцветия радовали взгляд, но мне грустно, чертовски грустно. Второй букет положил на надгробие мамы. Бордовые розы. Она их очень любила. Радовалась, когда ей их дарил отец. Всегда с улыбкой осматривала крупные бутоны, затем вдыхала нежный аромат цветов. Я снова вздохнул, почувствовав приятное благоухание. Запах роз погрузил в воспоминания о днях безмятежного детства. Разум нарисовал яркую картинку. Мама кружилась на кухне с охапкой пышных цветов. Отец улыбался. Через мгновение родители, обнявшись, поцеловались. Я держал их за ноги, ловя каждое мгновение. Тогда я чувствовал себя по-настоящему счастливым. Почему с течением времени воспоминания стираются? Обреченно подумал я. Почему? В душе растворилась печаль. Я смахнул слезу. Мама так и не успела дождаться своей очереди на инъекцию бессмертия. Папа уступил свою дозу мне, едва я достиг 14-летнего возраста. Тяжелые мысли невольно перенесли меня в морг. Я вспоминал, как небрежно складывали останки в бархатно-черные ящики. После лобового столкновения гравикара с грузовой платформой мало что осталось от тел. Пилот платформы, нарушивший правила воздушного движения, был под кайфом а потом провели внеочередную экспертизу и его оправдали, изъяв из дела любые упоминания об обнаруженных в крови психостимуляторах. Все решают деньги. Крупной корпорации доставка, ру не нужны были проблемы. А пилот, он вскоре просто бесследно исчез. Тогда я впервые четко осознал, что передо мной разверзлась вечность, но провести ее мне придется в мире лжи и обмана. Я никогда не смогу вернуть тех, кого потерял. Но даже если так, все равно навсегда сохраню в своей душе память о них. Я похоронил родителей ровно 140 лет назад, но будто все произошло вчера. В глазах заребило. Покачнувшись, я облокотился на холодный мрамор, случайно задев ладонью дату смерти матери. Дважды мигнули неоновые цифры. Рядом с могилами сгенерировались виртуальные проекции родителей. Они безмолвно стояли на расстоянии вытянутой руки. Я с досадой ухмыльнулся. На похоронах друзья советовали установить ВУР — виртуально-условную реконструкцию. Это считалось прогрессивным и правильным, поскольку, цитирую, «позволяло улучшить субъективное благополучие после потери близких» и более успешно справляться с общим восприятием их смерти. Я соглашался, но не торопился приобретать, так как имел свое мнение о реконструкции. Лишь много лет спустя я решился заказать программное обеспечение для установки вор. Купил лучшее из того, что имелось на рынке. Но оказалось, что виртуальные технологии в сфере развития паллиативного сопровождения — не всегда приносит благо и надлежащую психологическую помощь. Я испытывал боль во время применения ВУР. Несмотря на тщательно воссозданные и реалистичные проекции, активированное приложение вызывало во мне тяжелую тоску. Рассматривать домашний фотоальбом намного приятнее. Решившись, провел ладонью по пыльным надгробиям. ВУР сразу отреагировала на мои действия. Со мной заговорил виртуальный отец. — Сынок, я очень рад тебя видеть. Хорошо, что ты к нам сегодня пришел. Снова тяжко вздохнул. Я потупил взор, боясь посмотреть на старика. Беседовать с искусственным интеллектом ВУР было довольно непривычно. Ощущалось, как программа пытается подстроиться под мое когнитивное состояние. Но все же я собрался с мыслями и ответил. Сегодня исполнилось ровно 140 лет со дня вашей гибели. Разве я мог не прийти?» Я внимательно всматривался в сгенерированное лицо отца. Волевым усилием пытался поверить в реальность его цифрового взгляда. Многим людям приложение нравилось, кто-то даже находил его забавным. Но все это лишь иллюзия взаимодействия с захватывающей иммерсивно-интерактивной средой, считающейся вершиной научно-технического прогресса. ВУР действительно являлась полуиммерсивной системой с более высоким показателем погружения, чем другие ее аналоги. Тем не менее уровень реализма не соответствовал степени моих ожиданий в отношении сгенерированных образов. Виртуальный отец смотрел сквозь меня пустыми глазами. Привыкнуть к нему не получится». Наверняка проблема заключалась в том, что я отчетливо помнил совершенно иной взгляд. Теплый, наполненный добротой и мудростью. Видимо, именно в связи с этой причиной я так долго и не решался установить вур. Меня в очередной раз настигла жгучая мысль. «Вур, ты всего лишь подделка!» Виртуальный отец невесомо похлопал меня по плечу. «Сынок, нам с мамой приятно, что ты нас помнишь. Ты молодец. Сердце еще сильнее сжалось от боли. Чтобы хоть как-то ее унять, я уставился на букеты, не прекращая попыток заставить себя поверить в реальность родителей. Собравшись с мыслями, тихо произнес. — Па, мне нужен твой совет. Выдержал паузу и, набравшись решимости, выпалил. — Знаешь, я скучаю по нашим походкам на рыбалку, по разговорам на берегу реки. Скучаю по вкусной ухе. Так варить ее на костре умел только ты. Помнишь? Конечно, помню, сынок. На мгновение стало теплее на душе. Я посмотрел на отца, и в тот же миг меня отрезвил холодный цифровой взгляд. Пустые глаза виртуальной проекции препятствовали моим попыткам проникнуться иллюзией. Поежившись, с досады процедил. Жаль, что я не могу с тобой поговорить, как прежде. Почему же, сынок, у тебя что-то случилось?» Голосовой аудиодвижок звучал вежливо и даже вполне достоверно, но в ласковых словах чувствовалась наигранная ложь. «Я понимаю, технически программа не может ни лгать, ни играть словами, но от осознания этого легче не становилось». Я разозлился. Неживой взгляд становился все более невыносимым. Сглотнув острый комок душевной боли, что подло подступал к гортане я выкрикнул «Нет, я так не могу! Ты всего лишь цифровая копия!» Ко мне молча подошла мама. Она пару раз погладила меня по голове. Вероятно, алгоритмы вур таким образом пытались подбодрить и успокоить. В принципе, я ничего не имел против психологической супервизии. Проблема заключалась в другом. Иллюзия движения виртуальной мамы не оставляла следов на прическе, не пробуждала чувств в душе от прикосновения. Морально я оказался разбит. Еще один ужасный недостаток технологии. Ярость и боль переполнили чашу моего самообладания. «Хватит! Вы, не они! Хочу побыть один!» снова воскликнул я, проводя рукой по неоновым датам смерти. Цифры ритмично вспыхнули пару раз и погасли. Виртуальные проекции родителей отключились. Наконец-то мне представилась возможность побыть наедине со своими светлыми воспоминаниями из детства. Там, в моем сердце, родители навсегда останутся настоящими. Через некоторое время таймер посещения зажегся малиново-красным огнем оповестив о завершении оплаченного времени визита. «Прощайте, любимые. Мне пора». Я еще раз взглянул на могилы, потом на душистые букеты и подумал. «Все, наигрался. Пора возвращаться в реальную жизнь». И быстрым шагом направился к выходу, желая поскорее покинуть территорию кладбища. Выйдя к стоянке, остановился, решительно достал вертофон, набрал нужный номер. «Здравствуйте. Я хочу демонтировать вор». «Да-да. муниципальный кладбище, номер 4. Улица Победителя, 42». «Хорошо. Я плачу». Давно нужно было уладить этот вопрос. Гневно смахнув с экрана индикатор завершенной беседы, решил я. На стоянке меня ждал гравикар. Я знал, что скоро окажусь в лаборатории, продолжится рутина, как тысячи прошедших дней назад, как тысячи грядущих дней впереди. Но я боялся признаться самому себе, но именно этого мне сейчас и не хватало, чтобы заглушить сердечную боль. Отец любил повторять простую фразу «все пройдет». Она мне нравилась. А еще я мечтал прожить хотя бы один полноценно счастливый день. Тем не менее, разве в моей жизни могли случиться длительные периоды затишья? Ха! Не все так просто в бессмертии. Настойчиво пиликнул вертофон, входящий вызов от Эмилия Петровича Панина, моего компаньона. Мерцающая проекция в форме куба указывала, что мой компаньон жаждет пообщаться в видеорежиме. Я еще не отошел от общения с ВУР, но деваться некуда. Дал добро. Передо мной сгенерировался его цифровой образ. Петрович явно пребывал в плохом настроении, хотя для него это скорее норма. В хорошем расположении духа я его никогда не видел. «Евгений, где ты? Через час совещание. «Скоро буду». Бросив две короткие фразы, я ускорил шаг. «Немедленно приезжай!» раздраженно фыркнул Панин. «Нам нужно поговорить». «По поводу нового госзаказа на модернизацию генов бессмертных?» «Да». Петрович скривил рожу и со злобой оборвал видеобеседу. Я сел в гравикар, завел мотор и рванул на любимую работенку. Конечно же, можно голосом активировать автопилот и подремать. Но какой мужик не любит быстрой езды? На стоянке у лабораторного комплекса не оказалось мест — Погнал к подземной парковке. Заехал на минус пятый этаж, вылез и заметил странную картину. У лифта стояла миловидная девушка. Зажав в кулачках подолы униформы, она испуганно смотрела на троих парней. Лиц не вижу, но со спины они смотрятся так. По центру худая жертв, слева толстый коротышка, справа лысый, обычного роста и телосложения, как и я. Троица полукругом обступила девицу, слышалась нецензурная брань, лысый время от времени размахивал руками. Подхожу ближе, замечаю на рукаве лысого эмблему Антисайенс деструктивной организации, которая подозревалась в исчезновении ученых. Ее легко запомнить, так как она стилизована под руну ФЕО, вот только мешковатые камуфляжи парней явность чужого плеча, а косухие и высокие армейские ботинки видели лучшие времена. Богатство явно обошло гопоту стороной. Девушка, судя по униформе, из исследовательского центра Панина, возможно, именно потому попала в столь серьезные неприятности. Останавливаюсь, достаю из сумки электрошоковый пневмопистолет, снимаю предохранитель, легким движением устанавливаю минимальную мощность, я же не зверь какой, прячу оружие в карман пальто и продолжаю движение. Береженного, как говорится, Бог бережет», а береженного ствол. Если все пройдет гладко, то и оружие не понадобится. А если... Но сначала, конечно же, хочу решить конфликт на уровне беседы. Быстро подхожу и заслоняю девушку спиной. Тут же получаю в лицо. «Смерть ученым-садистам!» С улыбкой отвечаю. «Привет!» «Эх, козел, свалил! Быстро! Или ты с ученой стервы заодно?» — выкрикнул упитанный коротышка. Девушка, посеревшим от волнения голосом, произносит. «Ребята, для генных исследований используются стволовые клетки, исключительно из гомогената, отделившейся после родов плаценты. Это не инвазивная процедура. Она никак не влияет на новорожденного ребенка или роженицу». Чевякнула вякнула, тварь? Слышь, пацаны, эта сука над детишками издевается!» — брызнул злобно слюной длинной. «Мочить ее надо, и нарисовавшегося защитника тоже!» поддакнул лысый, демонстрируя вытащенный из кармана куртки кастет. Гопота ржет, не видя во мне достойного соперника. Оно и понятно, кто в трезвой памяти попрет один против трех антисайенсов. Последнее время парней с нашивками встречаю на каждом углу. Девушка нервно всхлипнула. «Вы меня не поняли! Опасности ее нет! Исследования генных инженеров спасают от тяжелых болезней!» «И детей, и взрослых!» «Заткнись, гнида!» — рявкнул Лысый. Я поймал его взгляд и сразу понял, кто из строится главный. Уверенно бросил ему в лицо. «Сейчас мы с девушкой тихо уйдем!» Лысого и его команду мои слова рассмешили. Парни снова заржали. Толстяк сплюнул и, подойдя вплотную, с ухмылкой процедил. «Чувак, ты вообще с какой планеты? Сгинь, пока мы добрые!» Хохот заполнил все пространство подземной парковки. Мерзкий, надменный, самоуверенный. Видит Бог, и я не хотел драки. Мало того, снова постарался спустить все на тормозах. Ребята, давайте мирно разойдемся. — А если не разойдемся, то что? вспылил коротышка и пихнул меня своим необъемным животом. — То что, а? — Валериан, осторожно! Вдруг этот офисный червь — спортсмен... Хохотнул лысый, с пренебрежением произнеся последнее слово. Я устоял, даже попытался ответить. Физически и словесно. «Валерий, вас ведь так зовут?» Договорить не дали. Каблук армейского ботинка впечатался в итальянские туфли. «Больно, учитывая немаленький вес наступившего. Теперь драка неизбежна. А значит, нужно бить первым». Выдернув ногу, я резко ударил толстяка кулаком в лицо. Хрустнуло переносица. Из его носа брызнула кровь. Добавки не потребовалось. Жирный Боров мешком свалился на бетон. С двумя остальными силой мериться даже не собирался, тем более у долговязого в руках появился нож. Выхватив пистолет, угостил каждого электрическими пулями. Две лысому, две длинному. Еще одна, пытающемуся встать толстяку. При каждом попадании их тела вздрагивали. Серьезных повреждений электропули нанести не могли, но каждое попадание, судя по стонам и извивающимся телам, оказалось болезненно. Я уже собирался схватить девушку за руку и вместе с ней дать дёру, но заметил, что лысый замер неподвижно. С его рта обильно плеснулась зловонная слизь, лицо стремительно затянулось липкой сукровицей. Остолбенев, я с ужасом наблюдал за происходящим. И вдруг его лысый череп взорвался, а тело рассыпалось по бетону мелкими кровавыми частичками. «Твою же мать!» — в отчаянии воскликнул я, прикрывая нос от исходящего синтетического зловония. В недоумении посмотрел на электрошоковый пневмопистолет. «Мой Гром П777-Эшу — мощное и надежное оружие, но для самообороны данная модель сделана в виде пистолета». Стреляет при помощи картриджа на расстоянии до 5 метров. Имеет светодиодный фонарь и лазер. Последний для точности попадания. Но я его не включал. Выходит, дело не в нем. КСШ, картридж светошумовой, оказывает психофизическое воздействие. Оглушение, ослепление, дезориентация. Но безопасен для жизни и здоровья объекта воздействия. Остается недавно установленный глюонный генератор. Кучу денег апгрейд истратил. Хотя принцип его работы не сильно отличался от механизма обычного двухуровневого квантово-теплового двигателя. Вся электрообразующая сила, по сути, заключалась в разнице частот полученных механических колебаний. А именно, система перегоняет насыщенную глюонами среду из области с сильным магнитным полем в область с низким магнитным полем. По словам продавца, довольно неприятная вещь в своем вразумляющем действии но на сегодняшний день неизвестно ни одного смертельного случая после применения. В картридже 7 пуль. В общем, противник получает удар электричеством, но не рассыпается, как кровавый хрусталь. Перед глазами непроизвольно пронеслись воспоминания 30-летней давности о том, как в моей лаборатории подобным образом распылился рой робототехнических систем. А недавно мне пришлось исследовать синхронизацию ройных роботов с программным обеспечением. Образцы также разваливались от небольших ударов током. Анализ занял секунды. Долговязый и толстый, мыча, снова попытались встать. Медлить нельзя. Я взял испуганную девушку за руку и как можно спокойнее произнес. «Быстрее, пойдем отсюда, пока тех двоих сдерживает болевое влияние электрошока». Она пораженно смотрела на лужу слизи с многочисленными фрагментами плоти, беспрестанно шепча. «Они пришли со мной». Потом, сфокусировав взгляд на мне, плаксиво добавила. — Меня убьют. — Кто? — грозно спросил я. Главное сейчас не допустить ливня слез. Девушка провыла на взрыв: А, не знаю. И знать не хочу. Хочу, чтобы подонки попали в тюрьму. Хочу, хочу, хочу. Я растерялся. Приводить в чувство истеричку времени не было. С минуты на минуту тут появится охрана, а потом и полиция. Оружие у меня, конечно же, изымут. Самого до конца разбирательства поместят в камеру и доказывают, что не верблюд. За это время Петрович найдет нового компаньона. А это потери репутации, прибыльных контрактов и... В общем, я влепил девице пощечину. Не сильно, лишь привести в чувство. За мной, быстро! Спасаться на лифте — не вариант. Я потащил незнакомку к своему железному коню. Мы запрыгнули в салон. Закрывающиеся двери прервали грязную брань и угрозы расправы. «Теперь они точно меня убьют!» Снова захныкала девушка, когда я запускал режим экстренного старта. «Для начала выберемся со стоянки», — отмахнулся я, понимая. Выяснять что-то у пассажирки сейчас бесполезно. Машина рванула с места. Я запустил автопилот. Начал заносить в бортовой сетап коррекцию параметров движения. И, и Гравикара проложит маршрут на высшем уровне Поднебесной магистрали. Только там, в потоке таких же машин, есть шанс затеряться. Осталось до нее добраться. И, конечно же, мне мешали. — Спасибо. У вас теперь будут неприятности. Высадите меня на ближайшей площадке, пожалуйста, — попросила девушка. Гравикар, вылетев со стоянки, затормозил и начал набирать высоту. Я закончил ввод параметров, посмотрел на нее. И чтобы хоть как-то отвлечь от тревог, сказал «Взгляни, как внизу красиво». Перед нами открывался очаровательный вид. Сверкали многочисленные озера, отражая чистое небо. Вдали, за корпусами лабораторного центра, ясно просматривались изумрудные поля, усыпанные инкрустациями из солнечных батарей. «Эх, перед тем, как подохнуть, хоть видами налюбуюсь», — иронично вздохнула девушка. Как только мы вклинились в поток авто, я ввел системный запрос и сразу получил ответ. Ближайшая площадка для парковки находится в минуте полета. «Может быть, я тебя до дому подвезу, а?» «Нет, благодарю. Лучше я сама доберусь», — ответила девушка, нервно приглаживая пышные волосы. Гравикара остановился у площадки, я включил аварийные огни и представился. «Евгений». «Виктория, можно просто Ви?» «Послушай, тот парень, он...» «Это — роевой ксенобот последней модели. Незаконная технология, пилотируемые перепрошитыми движками вор. Вот уж никогда не думал, что приму непосредственное участие в создании чудовищ. «Ты участвуешь в разработках?» С удивлением поинтересовался я. «Да», — кивнула Виктория. «Но я никогда не видела такую жуткую деструкцию ксеноботов». «Ксеноботы действительно чувствительны к перепадам напряжения». Но из роевой системы нельзя слепить человека. Или я не прав? Можно. Правда, пока лишь оболочку, отдаленно похожую на человеческое тело. Стоп! А откуда ты? Она испуганно посмотрела на меня, вжимаясь в пассажирское кресло. Я поспешил объясниться. Ви, у меня своя лаборатория по изучению роевых технологий. В глазах девушки появился интерес. Выходит, мы в какой-то мере коллеги? Пару лет назад я трудилась в конторе, выращивающей биомассу для ксеноботов. При этом каждый сектор занимался своим фрагментом задания. Все в режиме строгой секретности. однажды, по чьей-то глупой ошибке, ко мне попали досье с отчетами трех разных отделов. Я их передала руководству, но с тех пор опасаюсь за свою жизнь. Я задумался, внимательно заглянул в глаза девушки и, ухмыльнувшись, спросил. «Копии сделала?» Девушка, покраснев, кивнула. «В нашей работе любопытство не порог», — произнес я. «Но большое свинство», — закончила Виктория. Мы улыбнулись друг другу. «У тебя, правда, есть причины думать, что кто-то об этом узнал?» «Да. Сначала на почту слали угрозы, а сейчас, видимо, перешли к...» Не договорив, вздохнула Виктория. «Иначе сегодняшнее нападение не объяснить». Я задумался, а стоит ли ей возвращаться домой? «Вот, возьми», — девушка протянула мне ID-визитку. «Я пойду». «Нет», — твердо произнес я, — «тебе нельзя домой». Говоря, я легким движением провел по поверхности ID. Передо мной сгенерировалось виртуальное изображение девушки, а чуть ниже яркими строчками высвечивались персональные данные. Первая строчка — имя и фамилия. Виктория Дубова. Рядом с именем мерцает овальный индикатор «Смертно». «Жаль. Наверное, у нее нет денег на инъекцию бессмертия», — мимолетно подумал я. «Чуть ниже вписана должность. Генный инженер». «Почему?» «Если хотели устранить, то дома засада». «И куда мне идти? В полицию?» «Отдохни пока». Я перевел спинку кресла в положение «Отдых». «Построю новый маршрут и подумаю, где нам укрыться». Ко мне, возможно, уже тоже нельзя. Вив впервые светло улыбнулась. Красиво и доброжелательно. А главное, как мне показалось, совершенно искренне. Кивнув, девушка легла на бок, свернулась калачиком и тут же уснула. Я слукавил. Никакого маршрута выстраивать мне не надо. Все давно активируется нажатием одной клавиши. Нужно время подумать. А еще лучше узнать Викторию». В общем, продолжаю изучать визитку. В графе «Отец» значился Ильчин Дубов, генеральный директор корпорации «Генгарант». Однако, это не только удивило, но и шокировало. Я чуть не воскликнул «Да неужели?» Хотя, чему удивляться? Дети столь могущественных и богатых родителей нередко делают все им наперекор. Допустим, на инъекцию бессмертия она решила заработать сама. Кстати, сколько ей? 24. В графе «Брак» надпись «Не замужем». Я сгенерировал данные их семьи в сети. Все точно. Ее отец Ильчин Дубов. Мой работодатель. Хорошо это или плохо, пока не знаю. Сейчас понятно лишь одно. Все полученные сведения не проливают свет на причину произошедшего на парковке. Прожитые годы научили просчитывать все наперед, как в шахматной партии. Жизнь трудна и жестока во все времена, но лишь бессмертие позволяет к ней приспособиться. Если у Виктории есть враг, то после стычки на паркинге он станет еще более опасным и решительным. Зверь редко бросает добычу. Он будет идти по следу, пока не достигнет жертву. Отогнать его может только более сильный зверь. Человек — самое страшное животное на свете. Он ни перед чем не остановится. Для начала неплохо бы узнать, с кем мы имеем дело. Мы, потому что мой внутренний голос выплыл из глубин сознания и, скорчив гримасу, подтвердил. Ты встрял по самые помидоры. Я с печалью посмотрел на спящую Викторию. После смерти родителей я впал в депрессию, До изнеможения погружался в книги, частенько забывая про сон и еду. Искал ответ. Почему я выжил, а не они? Не то чтобы считал себя виноватым в их уходе. Нет, мне едва исполнилось пятнадцать. Причины — подростковый максимализм и отсутствие помощи. Других родственников, кроме родителей, у меня не было. Я остро нуждался в поддержке и нашел ее в учебе. Окунулся в нее с головой. За несколько лет освоил профессии. Диспетчер дронов, специалист компьютерной безопасности, генный инженер. Два года трудился в компании по доставке продуктов и воды при помощи дронов. На курсах комбезопасности учился распознавать хакеров времени, злоумышленников, наживающихся на жизненных циклах. Изучал роевые технологии. С отличием закончил престижный вуз. Все это помогло справиться с болью. Взяв лучшие из каждой профы, открыл собственную лабораторию. Свое дело приносило небольшой, но постоянный доход, что важно даже для бессмертного. Обойдя защиту госуслуг, я подключился к городской системе видеонаблюдения. Нашёл дом Ви. Адрес был указан в ее визитке. Во дворе дома обнаружилось несколько парней со знакомыми нашивками на одежде. Тут чуйка не подвела... Проверил территорию своего дома. Там тоже ждали гости. В принципе, это тоже предполагалось. Огорчило, что боевики «Антисайенс» стояли возле парадного входа «Альянс Лаб». Мало того, что я опоздал навстречу к шефу, теперь придется решать, как обойти засаду. Впрочем, думать долго не пришлось. Аварийный выход генной инженерной лаборатории не охранялся, камеры никого не засекли. Ключ есть только у меня и моего заместителя. Там и проскочу. Но сначала отвезу Ви в безопасное место. Когда мы подлетели к убежищу, я тихо прикоснулся к плечу девушки. — Просыпайся. — Где мы? — открыв глаза, спросила девушка. — Тут жили мои родители, — печально ответил я. — Здесь ты будешь в безопасности. Покинув салон, мы вошли в здание, построенное в стиле ампир-арх. Его ремонт закончился больше десяти лет назад. Строительными работами руководил сам, на расстоянии. Старина бросается в глаза. Несмотря на то, что дом внешне полностью отреставрирован, причем, на мой взгляд, довольно успешно. Внутри — современный дизайн и куча всевозможных наворотов. Голосовое управление инженерными системами. Дом нашпигован прибамбасами. Климат-контроль, видеонаблюдение, три рубежа охраны, Есть даже несколько боевых дронов. За сто лет я превратил этот дом в крепость. То было моим хобби. Ви, мне нужно отлучиться, но утром я вернусь. Еду доставят дроны. Защитный периметр активирован. Это ПУД. Передавая девушке пульт управления домом, я направился к выходу, но остановился и, оглянувшись, произнес. Никуда не высовывайся до моего возвращения, хорошо? Договорились. С улыбкой кивнула Виктория. На совещании я, естественно, опоздал. Секретарь сообщил, что Петровичу в бешенстве. Я бросился в кабинет компаньона, не ожидая ничего хорошего. Зашел и попытался оправдаться. «Здравствуйте, Эмиль Петрович. Простите...» «Привет, Гейнс. У тебя совесть есть? Где тебя носила «Виноват. Такого больше не повторится». «Если бы не госзаказ...» Панин встал. «И рекомендации Совета Управления Генгарант ты давно бы отсюда вылетел», — закончил он, снова усаживаясь. Я смолчал. «А что тут скажешь? Основной договор правительства заключило с Генгарант. Альянс Лаб, возглавляемый Паниным, гигант с многотысячным персоналом и гейнс-диагностик, моя лаборатория с десятью сотрудниками, на субподряде. А еще я арендую у Альянс Лаб помещение под лабораторию». Петрович смахнул многочисленные электронные документы с рабочей проекционной панели. Легким прикосновением к визуальной области загрузил регистрационный договор исследовательских работ. «Гейнс, Ген требует провести исследование в более короткие сроки. Дедлайн — через два месяца». «В смысле?» — растерялся я. «Согласно ранее утвержденному графику, я отправил тебе дополнительное соглашение утром!» — прошепел Панин. «Надеялся на твою помощь!» Но ты непонятно, чем занят. Только не работай. Их условия простые. Либо мы соглашаемся, либо они найдут других подрядчиков. Но найми еще людей. Мне плевать, — отрезал Петрович. То, что у меня не хватает лаборантов, я несколько дней назад сказал ему сам. Но тогда я надеялся выкрутиться. Сроки позволяли. А теперь? Могу ли я сейчас взглянуть на чек-лист? Хочу понять, на что сделать упор. Альянс Слаб занималась теорией. Мы проводили опыты. По сути, успеть за ними было несложно. Петрович выгрузил передо мной документ объемом на 340 виртуальных страниц. Евгений, это первый том. А есть еще и второй? В изумлении спросил я, листая содержание. И второй, и седьмой. Просмотрев документы, я осознал. С моими мощностями успеть невозможно. «Эмиль Петрович, чтобы уложиться в новые сроки, опыт придется проводить ежедневно? Как вы себе это представляете?» Я продолжил просматривать документы. На последних страницах описывались исследования нейрогенеза стволовых клеток для создания нового поколения бессмертных людей. Эмиль Петрович взорвался. «У тебя стаж работы в области генетики более полувека. Придумаешь что-нибудь?» «Это невозможно». Отбросив документы, твердо ответил я. «Тогда ты потеряешь свою лабораторию и заплатишь генгарант и мне штраф. Тебя посчитать сколько?» «Хорошо, я постараюсь что-нибудь придумать». Осознание потери собственного дела меня отрезвило. «Сам бы я выкрутился, но штраф обычно предполагает занесение в ЧС. Мои сотрудники не только лишатся работы. Их никто не возьмет на другую». Гейнс, можешь считать меня льстецом, но как твой компаньон я уверен, что ты справишься. Кстати, при удачном раскладе с меня процент. Петрович вывел на проекционную панель внушительную цифру с шестью нулями. Евгений, ты же мне как сын. Я по-человечески прошу тебя спасти репутацию наших компаний. Хорошо, — ответил я, — понимая, что все дело в величине штрафа. У Альянс слаб в случае моего отказа. Он будет в разы, а то и сотни раз больше. Заменить гейнс-диагностик сейчас Петрович не может. На рынке под такие условия даже идиот не подпишется. Я же связан договором. Приложу все усилия. Панин довольно улыбнулся. — Спасибо. Знал. Не подведешь. Я нервно кивнул и приступил к обсуждению первых опытов. — Эмиль Петрович, тут... Я нашел 168-ю страницу второго тома. Предполагается провести опыты инвитро или инвиво. По классическому стандарту. На стволовых клетках инвитро. А где доклинические расчеты относительно хронической токсичности. Их нет ни в одном томе. Гейнс, вот ты любишь усложнять себе жизнь. Опытным путем найди оптимальный способ. Мои программеры в тупике, признаюсь. Я с изумлением посмотрел на компаньона. Программисты «Альянс Лаб» не раз подводили с документацией, но в создавшейся ситуации это значит, что опыт придется делать чаще, чем один раз в сутки. Панин все понял по ему лицу. «Евгений, я удвою процент. Дай мне шанс реабилитироваться перед Генгарант». Вот тут я понял все. «Альянс Лаб» не провел ряд необходимых исследований, а значит, в случае чего... Вся вина на мне. Я не выдержал. С раздражением произнес Эмиль Петрович: Я на такую не подписываюсь. Компаньон снова вскочил, замахал руками, срываясь на громогласный крик. Евгений, у меня нет времени на полный комплекс исследований, и программистов других нет. Выручай, нас же сожрут. И тебя, и меня. Ты понимаешь, и тебя, и меня. Мне стало не по себе от истерики взрослого человека. С другой стороны, он и правда теряет больше, чем я. Я найду программистов, но все затраты с вас. Да, Гейнс, да! Я все оплачу!» Петрович рухнул в кресло и заплакал, как маленький ребенок. Я быстро покинул кабинет. Выйдя, сделал пару звонков. Для бессмертного в этом мире нет ничего невозможного. Пройдя в лабораторию, я собрал персонал. Вкратце объяснил ситуацию со сроками. Пообещал надбавку и вместе со всеми приступил к работе. Подчиненные разошлись по рабочим местам, активировали экзографы. Я встал за один из свободных аппаратов. Как только увидел, что у всех загрузилось виртуальное меню, громко произнес. «Ребята, послушайте внимательно. Первое, что мы должны сделать, запустить на экзографах пристрелочные протоколы для исследования нейрональных стволовых клеток. Прежде всего, нам нужны диаграммы с концептуальными траекториями нейрогенеза и нейродегенерации для топ-80 перспективных соединений. Алексей Волин, мой зам и друг, поднял руку и спросил, «Женя, а какой орган-мишень? Позвоночник или мозг?» «Центральная нервная система. А если точнее, молекулы, имеющие высокосовместимые свойства с геномом человека. Они обладают дополнительными ноотропными эффектами. Задача ясна?» «Да!» — один за другим ответили лаборанты. Мы работали до глубокой ночи. Когда я поднял голову, на стенные часы показывали полночь. От многочисленных графиков и диаграмм ребило в глазах. Голова раскалывалась от боли. Я отчетливо осознал, придется ночевать на работе. «Ребята, расходитесь по домам. Постарайтесь немного отдохнуть» а я останусь здесь, подготовлю план работ на завтра. Но никто даже не сдвинулся с места. Все мои подчиненные молча продолжали работать. — Ау, вы слышали? — с удивлением переспросил я. — Жека, мы с тобой до победы! — ответил за всех Волин. — Ребята, вы лучшие! Давайте всем покажем, на что мы способны. После восьмидесяти негативных результатов, выданных экзографами, во мне закралась догадка. Оптимизировать текущие образцы генома в целях нейрогенеза не представлялось возможным. В принципе. А это всего лишь первая серия опытов. Мы получали новые донорские линии генов из стволовых клеток зубчатой извилины гиппокампа и субвентрикулярной зоны боковых желудочков мозга. Изучали их вдоль и поперек. Но все зря. С каждым очередным негативным отчетом я все больше убеждался в неизбежном провале наших исследований. «Все!» — устало выпрямившись, крикнул я. «Запустить улучшенную дифференциацию на нейроны, олигодендроциты или астроциты, оказалось гораздо труднее, чем я думал. Объективных причин много. Но сейчас у нас не получается выжить из ДНК бессмертного человека улучшенный генный комплаенс». Нужен другой подход к нейромодификациям. Все по домам. Лаборанты печально покинули рабочие места. Кто-то поехал домой, кто-то уснул прямо тут, в лаборатории. Я вышел на улицу. Долго стоял один в тишине. Потом вернулся и еще час простоял перед визуализатором своего экзографа с очередным негативным отчетом на виртуальной панели. Заметил неприятный нюанс. Результаты по линиям стволовых клеток из полученных образцов указывали на то, что со временем способность образования новых нейронов в мозге бессмертных людей неизбежно снизится до критических значений. Это значит, что через пару столетий ожидались широкие функциональные проблемы с умственной деятельностью бессмертных граждан на нашей планете. Среди них был и я. Ко мне с чашкой кофе подошел волен. Тихо спросил. «Жень, результаты показали, что через два-три века жизни для бессмертных окончательно наступит когнитивная инвалидизация с потерей дееспособности. Мы ошиблись?» Я покачал головой. «И для меня?» «Для нас обоих», — тяжело вздохнув, произнес я. «И еще для пяти миллиардов». Ну как же так?» Я пожал плечами. Вопрос улучшения нейрогенеза для бессмертных людей оказался значительно серьезнее, чем я предполагал. Меня уже не интересовало вознаграждение в виде высокого процента. Я твердо произнес «Мы найдем выход. Верь мне». Утром на автопилоте я добрался до Ви, объяснил проблему, пару часов поспал, и мы вместе приехали в лабораторию. Мои бессмертные лаборанты уже вовсю трудились. Усадив девушку за свой рабочий стол, я присоединился к работе. «Евгений, можно попробовать стабилизировать генетические изменения при помощи инсулиноподобного фактора роста 1?» Изучив доки, громко предложила Ви через час. Все тут же столпились около Ви. «Кодирующий ген находится на долгом плече 12-й хромосомы. А значит, этот путь нам мало чем поможет», — сказал Волин. Лаборанты согласно закивали. «Надо попытаться», — произнесла Виктория. Все с надеждой посмотрели на меня. «Пробуем», — согласился я. «Шесть экзонов, включая всего 90 тысяч пар основ, должны нам посодействовать. И если все получится, мы сможем приостановить развитие амиотрофического латерального склероза, болезни Альцгеймера и даже шизофрении на уровне 30 процентиля. Я помогу тестировать валидность тестовой линии?» Улыбнулась Виктория, вставая. «За работу!» — распорядился я. «Мы проводим тесты вторую неделю, практически без отдыха. Домой никто не ездит. Спим прямо на рабочих местах». В один из пятиминутных перерывов Ви спросила. «Ты ни разу не съездил домой. Почему?» «Я на любимой работе. К тому же сейчас решается моя жизнь». «А как же жена, дети?» «Виктория, я не женат». «Моя семья — это мои лаборанты». Помолчав, мы вернулись к работе. На исходе четвертой недели на визуализаторе экзографа Ви в который раз высветился отчет. Двенадцатая пара нуклеотидов повреждена. Она уныло прикоснулась к полю новый образец. Я печально вздохнул. «Мы справимся. Еще достаточно времени». «Я тут подумала...» «Зачем бессмертным есть и спать? Было бы круто это исправить». В один из дней пошутила Виктория, но никто не оценил ее шутки. Подходил к концу первый месяц испытаний. Шла первая неделя второго месяца опытов. «Жень, опять восемнадцатая пара нуклеотидов повреждена. Что делать?» «Я за сегодня четыре литра плацентарной крови перевел в пустую», — зло произнес Волин. «Не говори Петровичу, а то он умрет от приступа жадности. Несмотря на то, что давно сделал инъекцию бессмертия», — сострил я. «Не смешно», — буркнул Алексей. Я подошел к экзографу Ви, Вывел на проекционную панель данные о стабильности работы системы. Виктория с тревогой спросила. «Евгений, мне одной кажется, что дело не в нас, а в аппаратуре». «Этого не может быть», — ответил я. «Экзографы предоставлены Альянс Лаб». Евгений, а что будет, если твоя лаборатория провалит испытания? Наши компании заплатят неустойку фирме твоего отца. И все? Это очень большие деньги. Давай все же убедимся, что аппаратура исправна. На следующий день в лабораторию завезли новую исследовательскую аппаратуру, в том числе более мощные экзографы. Два дня мы занимались установкой и настройкой новой системы. До дедлайна осталось две недели. Я решил дать сотрудникам пару дней отдыха. В лаборатории остались я и Виктория. Девушка с улыбкой смотрела в окно на ночной город. Я медленно подошел, передал ей чашку кофе, спросил, «Как ты догадалась, что дело в аппаратуре?» Ви принялась перечислять на пальцах. РНК-интерференция подвела нас в числе первых испытаний. Это раз. Непосредственное вмешательство при помощи атомных пинцетов тоже возымело значительные ограничения для манипуляций с генами. Это два. Вирусные носители провоцировали спонтанное возникновение маркеров тяжелых онкологических мутаций. Это три. А про функционализацию и необоротные повреждения активности нейрогенеза я вообще молчу. Но кто мог так меня подставить? Кто-то из Альянс Лаб. Они теряют в сотни раз больше, чем я. Мотив? Виктория поставила чашку кофе на подоконник, дошла до панели ВЦД и О, виртуального центра досуга и отдыха, включила приятную песню, сделала звук громче, и походкой кошки вернулась ко мне. — Евгений, давай потанцуем. От удивления я поперхнулся своим кофе. — Ви, ты добавила в кофе алкоголь? Нет, конечно. Он разрушает интеллект и деформирует ядро личности. Ну, Евгений, пожалуйста, потанцуй со мной. Виктория, ты в своем уме? Девушка приятно пахла цветочным мылом и совсем немного сладким кофе. В последнее время не было ни одного дня, когда она могла бы спокойно отдохнуть после изнуренной работы. Она похудела, но сейчас, глядя на нее... Я видел человека, решившего все свои проблемы. По крайней мере, мне так казалось. — Ну ты чего? Надо улучшить кислородный обмен мозга. Мы ведь хотим блеснуть креативностью в исследованиях. Она мягко потащила меня за предплечье в центр комнаты. Что-что ошутить про кислотность мозга она умела. Виктория нежно обняла меня. Мягко уткнулась лбом в плечо. В ответ я положил руки на ее женственную фигуру. С тобой было надежно и спокойно. Спасибо тебе за все. Ты говоришь так, словно прощаешься. Я действительно ухожу. Прости, моя миссия выполнена. Миссия? Я не понимаю. М -м -м -м, ты пахнешь свежим хлебом и немножко жасмином. Как называются твои духи? Ви, я не пользуюсь духами. Наверное, моя униформа пахнет стиральным порошком». «Нет, Евгений, ты пахнешь не стиральным порошком, а счастьем». Мы медленно танцевали под спокойную музыку. При этом мне казалось, что мы знакомы с Викторией всю жизнь. А потом она рассказала мне все и уехала. Утром мы с ребятами принялись за работу — и сразу получили положительный результат. К обеду был готов полный отчет по первым опытам. Мы принялись за вторую фазу. Трудились дружно и слаженно, пока не услышали выстрелы. — Жека, вроде стреляют, — произнес Волин, растерянно озираясь. Тут же в дверь лаборатории забарабанили. — Откройте! Полиция! Я выдохнул, думал это парни с нашивками, кивнул Волину. — Открывай! Едва Алексей открыл дверь, внутрь ворвалось несколько полицейских в бронежилетах и Ильчин-Дубов. Все с оружием. «Ты», — он указал на меня, — «Виктория в доме твоих родителей?» «А откуда вы?» «Мне некогда, поэтому отвечай коротко. Да или нет. Понял?» «Да». «Виктория была тут?» «Да». «Ты увез ее в родительский дом?» «Нет». «Тогда где она? Черт возьми!» «Она сказала, что зайдет в офис, а потом поедет к вам». — Она сказала! — отмахнулся от меня Дубов и начал отдавать приказы. — Лабораторию оцепить! — С этих! — он махнул в сторону лаборантов. — Глаз не спускать! — Есть! — козырнул стоящий ближе всего к Дубову полицейский, видимо, старший. — Гейнс! — он снова повернулся ко мне. — Пойдешь со мной! Мы вышли в коридор, потом на улицу. Тут творился настоящий ад. Воздух провонял запахом оплавившегося металлопласта дронов. На дороге между корпусом лаборатории и административным зданием лежало несколько трупов полицейских. Нас тут же закрыли электрощитами. Молча подошли и встали несколько военных. «Старший кто? Доложите обстановку!» — рявкнул Дубов. «Капитан Лапин, докладываю. Противник удерживает АБК». Вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал один из военных. «Вы не можете выкурить из здания горстку повстанцев!» С ожесточением в голосе сказал Дубов. Президент обещал мне лучших, а прислал тыловых крыс с погонами. Генерал, мы готовы отдать жизнь за нашу страну и президента. Тогда в чем проблема? Зарычал Дубов. Идите мочь вашу и отдайте! Разнесите этот гребаный антисайенс. Роевые ксеноботы невосприимчивы к обычному оружию, вмешался я. Нужны электроганы. Дубов посмотрел на меня, сжал кулаки. Капитан, как там тебя? Капитан Станислав Лапин. — Срать я хотел на твое имя и фамилию! Электроганы где? — В пути. Будут через десять-пятнадцать минут. Из здания напротив начали выходить и строиться в колонны ксеноботы. Их было много. Очень. — Десять-пятнадцать! — сплюнул генерал. — Лаборант! Как их задержать? — Выдвинуть на передний план электрощиты и за них стрелять по ногам. На восстановление конечности им понадобится время. — Молодец! Ну парни. Вперед — Вперед! Вояки со щитами шагнули к колоннам ксеноботов. Дубов придержал меня за рукав. — Постой! Это не твоя драка! — Ну, конечно! Все будут драться, а я в носу ковыряться, потому что лаборант, так? — Дурак! — спокойно парировал Дубов. — Спаси мою дочь. Только что сообщили, что она в АБК. — Хорошо. Я все сделаю. — тихо ответил я. Дубов глубоко вздохнул. Вытащил и протянул мне пистолет. Это на случай, если ее охраняют люди. «Иди, мы их отвлечем!» Генерал развернулся и бросился догонять военных, которые уже вступили в бой. Ломиться в здании напрямую было глупо. Пришлось дать круг и выйти сначала за пределы лабораторного комплекса, избавиться от пары ксеноботов, увязавшихся за мной, подставив их под огонь военных с электроганами. Потом объяснить им, что спасать нужно не меня, а генерала и его людей, попавших в окружение, и бежать дальше. В общем, в здании АБК я попал минут через десять после разговора с Дубовым. Войдя через тамбур запасного входа, занялся изучением хорошо освещенного коридора. Он был пуст. Я собирался пошмыгнуть к лестнице на второй этаж, но медлил. Смущала одна деталь. Стоны который сразу не услышал из-за доносившейся стрельбы. Кто стонал? Понять бы, где. Достав пистолет, я сделал первый шаг, за ним второй, медленно прокрался к лестнице, осторожно выглянул и увидел Панина и двух знакомых мне парней с нашивками, Длинного и Толстопуза. Ксеноботы держали за руки Ви. Я быстро юркнул назад. наперво, я подавил желание ринуться в бой. Одному с двумя вооруженными ксеноботами и бессмертным не справиться. Но ждать помощи тоже неоткуда. Решение пришло не сразу. Я вспомнил, что в кармане лабораторного халата лежит контейнер с наноботами, разработанными на случай, если опыты окажутся провальными. До сегодняшнего утра я постоянно таскал их с собой, искал решение. Сами по себе они могли отсрочить смерть бессмертного всего на несколько дней. Утром за чашкой кофе пришла мысль поместить их в квантовый спектрофотометр. Забрал в момент появления полиции, рефлекторно. Крошки, размером сопоставимые с молекулой менее 100 нанометров, обладают функциями движения, обработки и передачи информации и исполнения программ. Все мои нанороботы — репликаторы, то есть способны создавать свои копии. Если процесс самовоспроизводства увеличить в несколько тысяч раз — то получим электричество. Немного. Возможно, один единственный импульс. Но если его хватит для уничтожения ксеноботов, я спасен. На верхней части контейнера панель для программирования. Я вбил алгоритм, задал параметры старта. Вынул из пистолета магазин и положил его в контейнер. Зачем-то потряс. Нервы шалят. Достал, установил магазин на место, легонько ударил снизу, Услышал щелчок и шагнул в коридор. В тот раз толстые и длинные не смеялись. Они отбросили Ви в руки Панина и молча начали доставать оружие. Я был быстрее. Два выстрела, две небольших вспышки и куски плоти разнесло по коридору. Пол, стены — все в мерзкой слизи. Вот только обрадоваться я не успел. Петрович выстрелил сначала в меня, потом в Ви и скрылся за дверью запасного выхода. Когда я подполз к Виктории, она отрывисто дышала, зажимая ладонями рану на животе. У меня пуля прошла рядом с сердцем. Мелочь, но на восстановление уйдет чуть меньше часа. Это если лечь и не двигаться. Виктория застонала. Сквозь ее дрожащие пальцы обильно сочилась кровь. — Ви, убери руки. Я должен посмотреть. Превозмогая боль, прохрипел я. Девушка осторожно приподняла одну ладонь. Внутри обугленной полости кишечник выгорел дотла. Зажми рану и говори со мной. Слышишь? Говори. Убили я говорила. Помнишь? Виктория теряла сознание. Я окоченевшими пальцами пытался перепрограммировать наноботов. Я я выстрелю в тебя, но спасибо. — выдохнула Винни, дав мне договорить. — Спасибо, что избавляешь от мук. Я выстрелил, и мы оба потеряли сознание. Дубов нашел нас, лежащими на полу. Ринулся к дочери. Прижал. Со слезами опустил на пол, снял куртку, укрыл мертвое тело. Я все еще не мог двигаться. Лежал и выл от бессильной ярости. Не успел. И вдруг кто-то чихнул. Я посмотрел на Дубова, он на меня, потом на нас, скинув куртку, посмотрела Виктория. Ви, для восстановления тканей мне пришлось использовать наноботов. Пытаясь встать, прохрипел я, все еще ощущая боль во всем теле. Прости. Виктория благодарно кивнула и, достав из кармана флешку, обратилась к отцу. Докладывает агент-психолог. Тут. — она протянула флеш-накопитель. — Данные Напанина, лидера группировки «Антисайенс». Доказательство его причастности к заговору против бессмертных. — Ты агент? — Да, — гордо ответила Ви. — А еще психолог по второму образованию. — А та истерика, — я покраснел, — инсценировка. — Ты был нам нужен, но потом... Я, опираясь одной рукой о стену, смотрел на Ви. Она влюбленными глазами смотрела на меня. «Жена и новорожденная дочь Панина погибли в той же аварии, что и твои родители», — пояснил Дубов. «Они были смертны. В тот день он вез их в поликлинику на инъекцию». Мы предположили, что его первой жертвой стал пилот грузовой платформы, но прямых улик не было. Потом он обанкротил компанию, в которой тот работал. Позже, связав все смерти в руководстве «доставка ру и «Пропажу ученых», «Мы установили за ним слежку», — пояснила Ви. «Мне пришлось внедриться в его команду. Он брал на работу только смертных». «Ну, зачем он все это делал?» — спросил я. «Месть бессмертным», — ответил Дубов. «Ну, он сам бессмертный». «Уже нет. Он — ксенобот», — произнесла Ви и снова потеряла сознание. «Генерал, нам срочно нужно отнести ее в лабораторию». Действие на ботов ограничено по времени. Пока меня и Ви несли в лабораторию, Дубов поведал мне свою историю. Он действительно глава генгарант и генерал в запасе. По личной просьбе занялся делом панина. Похвалился, что рано или поздно он лично его поймает. Я с улыбкой кивал, думая о Ви. Да, она меня использовала. Но потом... Я вспомнил время, проведенное в лаборатории, наш танец, и все мои мысли на все времена захватила любовь. Вы слушали рассказ «Генный инженер и психолог». Автор Сергей Кулагин. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru